больше он не испытывал соблазна впасть в смертный грех. Но его удивляло, что несмотря на строжайшую самодисциплину, он так легко оказывался жертвой ребятческих слабостей. Какой толк от постов и молитв, если трудно не раздражаться, когда чихает мать или когда ему мешают во время молитвы? И нужно было громадные усилия воли чтобы обуздать в себе инстинктивное желание дать выход этому раздражению. Он часто наблюдал приступы такой мелочной раздражительности у своих учителей, и вспоминая их дёргающиеся губы, плотно сстиснутые зубы, пылающие щёки, сравнивал себя с ними и, несмотря на всё своё стремление исправиться, падал духом. Слить свою жизнь с потоком других жизней было для него труднее всякого поста и молитвы.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 Как было когда-то, после приобщения святых таин, в сердце фон брал с собой старый истрёпанный молитвенник с потускневшими буквами и пожелтевшими, затрёпанными страницами, составленный святым Альфонсом Лигурийским. Потускневший мир пламенной любви и девственного восторга оживал для его души на этих страницах, где образы, песни, песни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 Будто медленный прилив подкрадывается к его обнажённым ступням, и первая слабая, бесшумная, робкая волна вот-вот коснётся его разгорячённой кожи. И чуть ли не в самый миг касания, на грани греховного падения, он вдруг оказывался вдали от волны, на суше, спасённый внезапным усилием воли или внезапным молитвенным порывом. И наблюдая за далённой серебряной полоской прилива,